Жоржи Амаду. Капитаны песка. Письма в редакцию. Дети-грабители. Разнузданные выходки капитанов песка. Дети, промышляющие грабежом, держат в страхе весь город. Необходимо безотлагательное вмешательство инспекции по делам несовершеннолетних и начальника полиции. Вчера произошел еще один налет. Наша газета, неизменно стоящая на страже законных прав граждан бои уже неоднократно сообщала о преступной деятельности «капитанов песка», как именуют себя члены шайки, терроризирующей весь город. Эти подростки, в столь юном возрасте вступившие на мрачную стезю порока, не имеют постоянного места жительства, по крайней мере, установить его не удалось, как не удалось и выяснить, где они прячут награбленное. В последнее время налеты происходят ежедневно, и это требует немедленного вмешательства инспекции по делам несовершеннолетних и управления полицией. Как стало известно, численность банды превышает 100 человек в возрасте от 8 до 16 лет. Все это дети, ставшие на преступный путь от того, что их родители, позабыв о своем христианском долге, не занимались их воспитанием. Малолетние преступники называют себя «капитаны песка», потому что избрали своей штаб-квартирой песчаные отмели Баяянского порта. Руководит ими 14-летний подросток, пользующийся самой дурной славой. За ним числятся не только грабежи, но и драки, повлекшие за собой тяжкие телесные повреждения. К сожалению, выяснить личность главаря пока не удалось. Необходимо срочное вмешательство инспекции по делам несовершеннолетних и городской полиции для того, чтобы преступная деятельность банды, нарушающая покой жителей нашего города, была пресечена, а злоумышленники отправлены в исправительные колонии или тюрьмы. «Ниже мы помещаем репортаж о вчерашнем налете, жертвой которого стал почтенный коммерсант. Ущерб, нанесенный его дому, превышает миллион рейсов. Кроме того, при попытке сдержать главаря шайки малолетних преступников был ранен садовник». В доме комендадора Жозе Феррейры В центре «Корридор да Витория» Одного из фешенебельных кварталов нашего города расположен особняк комендадора Жозе Феррейры. В Бразилии звание комендадора носят лишь знатные граждане, представленные к военному ордену. Впрочем, надо отметить, что нередко помещикам удается получить его не за заслуги, а за свои деньги. Жозе Феррейро – крупнейший и пользующийся наибольшим доверием коммерсант Баии. Его магазин помещается на улице Португалии. Выстроенный в колониальном стиле, особняк, окруженный пышным садом, невольно привлекает к себе внимание и радует глаз. Вчера вечером дом Жозе Феррейры, это обитель мира, покоя и честного труда, подверглась налету капитанов песка и в течение целого часа была объята неописуемым смятением. В три часа дня... Когда город изнемогал от зноя, садовник Рамира заметил нескольких оборванных подростков, которые вертелись у ворот, и отогнал непрошенных гостей, после чего вернулся к выполнению своих обязанностей. Очень скоро начался налет. Минут через пять... Рамира услышал доносившиеся из дома громкие крики. Так могли кричать только люди, охваченные смертельным ужасом. Вооружившись серпом, Рамира вбежал в дом, из окон которого, как черти, по его собственному выражению, уже выскакивали мальчишки с украденными из столовой вещами. Горничная, истошно крича, хлопотала возле супруги комендадора, лишившейся чувств от вполне понятного и простительного испуга. Рамира поспешил в сад, где и произошла драка. В саду же в это самое время одиннадцатилетний внук комендадора, прелестный Рауль Феррейра, приехавший погостить к дедушке, разговаривал с одним из злоумышленников, оказавшимся главарем шайки. Это удалось установить, потому что на лице преступника имелся шрам. Невинный ребенок, не подозревая ничего дурного, весело беседовал со злодеем, в то время как шайка грабила его деда. Садовник бросился на грабителя, никак не ожидая, что тот окажет ему такое сопротивление и проявит столь незаврядную силу и ловкость. Схватив его, Рамира тотчас получил удар ножом в плечо, потом в руку и вынужден был отпустить преступника. Полиция была немедленно уведомлена о случившемся, однако до настоящего времени не смогла напасть на след шайки. Комендадор сообщил нашему репортеру, что понесенный им ущерб превышает миллион рейсов, поскольку одни только часы, похищенные у его супруги, стоят 900 Крузейра. Необходимы срочные меры. Обитатели аристократического квартала коредор да Витория» пребывают в сильнейшей тревоге, опасаясь стать новыми жертвами бандитов, поскольку налет на особняк комендадора Жозе Феррейры далеко не первое их преступление. Необходимо принять срочные меры для того, чтобы негодяи понесли примерное наказание, а покой самых видных семей бои больше не нарушался. «Мы надеемся, что начальник полиции и инспектор по делам несовершеннолетних сумеют обуздать малолетних, но многоопытных преступников». Устами младенца Наш корреспондент побеседовал также и с Раулем Феррерой. Как уже упоминалось, ему 11 лет, и он один из лучших учеников колледжа Антонио Вейерри. Рауль выказал завидное мужество и сообщил нам о своем разговоре с главарем «Шайки» следующее. «Он сказал, что я дурачок и понятия не имею о том, какие бывают интересные игры. А когда я сказал, что у меня есть велосипед и много разных игрушек, он засмеялся и ответил, что у него зато есть улица и порт. Он мне понравился, он прямо как из фильма». Помните того мальчика, который убегает из дому на поиски приключений? Его слова заставили нас задуматься над такой сложной и деликатной проблемой, как пагубное воздействие кинематографа на неокрепшие души. Эта проблема также заслуживает внимания господина инспектора по делам несовершеннолетних, и мы к ней собираемся вернуться еще раз. Репортаж опубликованный в газете «Жорнал де Тарде» под рубрикой «Полицейская хроника», вместе с фотографиями, изображающими особняк жозеф Рейры и самого комендадора во время церемонии награждения его орденом. Письмо секретаря начальника полиции в редакцию газеты «Жорнал де Тарде». Уважаемый господин редактор! В связи с тем, что вчера в вечернем выпуске вашей газеты были помещены материалы, касающиеся преступной деятельности шайки «Капитана Песка», а также налета, совершенного ею на дом комендадора Жозе Феррейры, Начальник полиции спешит уведомить вас, что решение этой проблемы зависит в первую очередь от инспекции по делам несовершеннолетних, а полиция может предпринять какие бы то ни было шаги лишь после того, как к ней обратятся из инспекции. Тем не менее, будут незамедлительно приняты все меры, чтобы исключить в дальнейшем подобные происшествия и чтобы виновники случившегося были выявлены, арестованы и понесли заслуженную кару. Считаем нужным, однако, заявить со всей прямотой, что полиция не заслужила ни малейшего упрека. Она не предпринимала достаточно действенных мер, так как не получила разрешения инспекции по делам несовершеннолетних. С уважением, секретарь начальника полиции. Письмо, напечатанное на первой странице Жорнал де Тарде вместе с фотографией начальника полиции и пространными похвалами по его адресу.